Глава 7. Он вернулся, когда веселье уже затихло. Было почти шесть часов утра. Автомобилей поубавилось. Дион, собственно, хотел и не хотел возвращаться и все-таки приехал. Конечно, не ради вечеринки самой по себе. В серых предрассветных сумерках все это казалось вообще бессмысленным. Так или иначе, он не собирался здесь задерживаться. Через несколько часов ему предстояло заступать на дежурство, но хотелось снова увидеть ту девушку. Она как будто многое обещала, но он не был в этом уверен, и эта неопределенность казалась такой привлекательной в сравнении с пресной определенностью жизни врача при больнице. За то время, что он отсутствовал, здесь прибавилось лежачих тел и совсем не стало танцующих, хотя музыка продолжала греметь. Рассвет безжалостно высвечивал жалкие расслабленные сном опухшие лица. Он почувствовал отчаянное разочарование и одновременно необычное облегчение, убедившись, что его блондинки нет среди них. Хеймиш Дентон сидел на кухне в обществе двух-трех завзятых выпивок. Они приветствовали Диона Ревом восторга, Он молча отвел руку, протянувшую ему бокал. «Где вас, черт носил? Держу пари. Прижали какую-нибудь, а?» «Кто эта высокая блондинка, которую зовут Лис?» — только и спросил Дион. «Лис?» — оторопело переспросил Хеймиш. «Блондинка?» «Да», — холодно теряя терпение, подтвердил Дион. «Лис? Может, это Лис Ричардсон?» «Нет, ее не было». «Да она и не блондинка». Хеймиша качнула, он чуть не упал, но вовремя успел за что-то ухватиться. Придав лицу драматическое выражение, он размышлял. «Сейчас скажу, кто это. Лис Мэтков, вот кто. Роскошная девка». Он повернулся к мужчине, составлявшему пирамиду из пустых бутылок и стаканов. «Питер, ты видел Лис Мэтков?» Питер кивнул, боясь отвести глаза от своего сооружения, и Хеймиш, повернувшись к Диону, хитро подмигнул. Совершенно точно. лис метков Где она? Горячая девчонка, черти что. Она еще здесь? Бутылка наверху пирамиды качнулась, на Питер ловко подхватил ее, спасая остальное сооружение. Уехала. Равнодушно бросил он. Подхватила кого-то и смылась. Это за дело Диона. Непонятно почему, а задело. А где ее можно найти? Чем она занимается? Занимается? Лис Мэтков? Хэмиш расхохотался. Ничем не занимается. Разъезжает по вечеринкам. Где я могу ее найти? Хэмишу явно надоели эти расспросы. Разъезжает по вечеринкам, и все. Как сегодня. В компании пьяных бездельников, и все. Там и ищи телефонном справочнике оказалось полдюжины Меткосов. Последним значился метков П. Дж. И адрес был подходящий. Констанция. Трубку сняли почти сразу, и чопорный мужской голос сообщил. Резиденция Меткосов. Ого, подумал Дион. Это мистер Меткос. Короткая пауза, затем голос сукоризный переспросил. «Вы хотите говорить с мистером Меткошем?» «Нет-нет», — робко поправился Дион. «Я, собственно, разыскиваю не его, а Элизабет Меткош. Девушку по имени Элизабет Меткош», — пояснил он, как будто и так не было ясно. Снова пауза. «Мисс Элизабет, вы хотите говорить с ней?» «Мисс Элизабет, сила небесная! Что там за чучело дворецкий? «Не откажите в любезности!» Он приготовился начать в шутливом тоне. Это таинственный лис, однако ледяной тон на другом конце провода привел его в такое замешательство, что он просто спросил. «Элизабет?» Она не узнала его. «Да, кто это?» «Где «Кто?» Его не оставалось ничего другого, как повторить «Где он? Видите ли...» «Я... мы познакомились вчера на вечеринке у Хэймиша Дентона». «О, ну, конечно!» — она усмехнулась, и это сразу приободрило его. «Вы рано сбежали? Испугались?» «Это вызов? Ну... послушайте, мне хотелось бы вас увидеть, если, конечно, вы не против. Мне кажется, это может быть любопытно». Она явно оживилась, в голосе уже не было прежней интонации... У него перехватило дыхание. Завтра вечером. Завтра нет, я не сумею. В пятницу. О, черт, конец недели я дежурю. А когда вы будете свободны на той неделе? А вы можете сказать, что будет на той неделе? Позвоните, договоримся. Ничего не поделаешь. Пришлось смириться с отказом. Прошло целых две недели, прежде чем он сумел условиться о встрече с ней. На этот раз он тщательно продумал систему обольщения. Ужин в новом модном ресторане с достаточным количеством вина, часок-другой они посидят в ночном клубе, а затем квартира Хэмиша в Клифтоне. Надо надеяться, Хэмиш не забудет своего обещания и оставит ключ в почтовом ящике. Но ничего из этой затеи не вышло. Началось с того, что она опоздала больше, чем на полчаса. Примчалась с ревом к подъезду клиники на своем «Триумфе», ярко-красном, конечно, когда Дион был уже на грани отчаяния. Услышав название ресторана, она скорчила гримасу. Была пещера, полно толстых рож. Он так огорчился, что ей стало жаль его, и она распахнула дверцу своего спортивного автомобиля. «Не смотрите так печально! Прыгайте и поехали прокатимся!» Они помчались к морю. Маленькая машина стремительно летела вперед так, что дух захватывала, прокладывая себе путь по забитым транспортом улицам. Он смотрел на решительно с прямыми чертами профиль лис, на ее растрепавшиеся по плечам волосы, которые то и дело меняли цвет, когда машина врывалась в полумрак с ярко освещенной магистрали, а потом снова попадала в полосу ярких огней. «Интересно, вы много платите за нарушение правил?» — спросил он, решившись наконец заговорить. Она рассмеялась, прибавив скорость, обогнала тяжелый автобус и помчалась по осевой линии. «Дорожная полиция у меня в кармане. Я снова вас пугаю?» «Не очень». «Просто у меня ведь жена и дюжина малюток Она снова рассмеялась, но при этом бросила на него искоса быстрый взгляд. «А вы правда не неженатый?» «Я, слава богу, нет». «Я так, поинтересовалась». Он сидел и размышлял о том, какие можно извлечь выводы из ее слов, и не заметил, как они миновали Бантри Бэй, огни от фар, триумфа, скакали по голому утесу сбоку и по черным скалам, отвесно спускавшимся вниз. Они промчались мимо дома, где Хеймиш снимал квартиру, и Дион, с сожалением проводил его взглядом, но затем решил, что было бы невежливо вот так сразу взять и предложить остановиться. «Куда мы едем?» Ему пришлось повторить почти прокричать, чтобы она расслышала за встречного ветра. Девушка пожала плечами. Приедем, увидим. Он решил смириться с судьбою Жаль, конечно, у Хеймиша отличная квартира, и что в ресторан не поехали, тоже жаль. Он давно не мог позволить себе поесть как следует, и сегодня нарочно не обедал, чтобы воздать должное ужину. До да чего же глупо все получилось, нестись неизвестно куда. Наконец, Света с очаровательной блондинкой думать о том, что хочется есть. Ну Нет. и ну. «Сегодня я не сбегу», — весело заметил он. «Я даже не запасной». Нахмурившись, явно озадаченная, она переспросила. «Запасной где? Вы же знаете, в клинике». «А?» «Ее это, похоже, ничуть не интересует», — с досадой отметил Дион. «Еще бы дежурство» что она знает обо всем этом, о жизни вообще. Воображает, что деньги делают ее неуязвимой. Дело в том, что по справкам, которые ему удалось навести, она была из очень богатой семьи. А он еще мечтал, как станет рассказывать ей о своей работе, о жизнях и смертях, с которыми он сталкивается каждый день. Конечно, это будет уж слишком явная самореклама, Все его намерения сразу выплывут наружу, как сейчас, когда он положил руку на спинку ее сиденья. Они промчались через Клифтон, Кампо-Бэй, Бековен и теперь катили по пустынной прибрежной дороге. Куда к черту ее все-таки несет? Но он больше не спрашивал. Он довольствовался тем, что чувствовал рукой ее гибкое тело под шелковистой тканью блуз. Огни фар выхватили из темноты узкую кромку гравия на обочине, серые валуны и стволы деревьев. Она вдруг резко вывернула руль, подкатила под деревья, затормозила у самого обрыва и выключила зажигание. Теперь она сидела и смотрела на него. — Ну, понравилась езда? — он засмеялся. — Самый тихий аэроплан, на котором мне довелось летать. Подчеркнуто выразительным жестом, она выключила фары. Сначала он ничего не мог разглядеть в сплошной темноте, но минуту спустя глаза привыкли и стали различать знакомые очертания предметов и растворившиеся в темноте ночи пространство Он видел голову девушки и ее плечи, темным силуэтом, вырисовывавшиеся на фоне ночного неба. Он наклонился и привлек ее к себе. Она не противилась. Через какое-то время он выпрямился, тяжело дыша. «Знаешь, я люблю тебя», — произнес он неожиданно для себя. Она решительно отодвинулась от него. «И еще ты никогда не встречал такой девушки, и ты поражен моим колоссальным умом, и это единственное, что тебе во мне нравится. Слушай, давай кончай с этой чепухой. Хочешь переспать со мной, так и говори. И нечего распространяться насчет всей этой чушь вроде «я люблю тебя» и так далее. он смутился. Однако в глубине души он ведь и сам понимал, что она права, и не пытался спорить. Да, конечно, это была просто фраза, и теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что не очень удачная. Но в ней заключалась доля правды, и он огорчился, что Лис не поверила ему. Что-то ведь толкнуло же его вернуться к Хельмешу. Что-то не давало ему покоя эти две недели. И ему досадно было, что она всего этого не почувствовала. Она сидела холодная и невозмутимая. «Пошли пройдемся», — предложила она. Теперь глаза его совсем свыклись с темнотой, и он увидел, что они остановились на краю покатого склона, поросшего травой. Дальше островками возвышались деревья, За ними виднелся серпообразный изгиб берега, дальние края которого исчезали, растворяясь в ночи. «Пошли!» Он выбрался из машины и открыл ей дверцу. Почти инстинктивно они повернулись к откосу и побрели по траве к плавному изгибу берега вдали. Кончился склон, покрытый травой, и они почувствовали, как под ногами земля уходит вниз. Здесь берег опускался крутым обрывом, где он заботливо поддерживал девушку, помогая ей спускаться, словно маленький камешек под ногами мог нанести ей непоправимый вред. Они вышли к воде, океан плескался у их ног, и песок был твердый после отлива, а мелкая тихая волна набегала и уходила, набегала и снова уходила. Девушка сняла туфли и подождала, пока он тоже разуется. Они побрели по отмели Вода еле касалась ее стройных ног с узкой ступней и трепетала у тонких лодыжек, и она совсем как ребенок взвизгивала, когда накатывала холодная волна. Похоже, она снова пришла в хорошее настроение, а может, подумал он с досадой, ей вообще нет до него дела, и настроение у нее не вовсе не портилась. Так они шли, пока над берегом ненависли скалы, образуя густую тень. И Дион, поколебавшись, взял Лис за руку. А она посмотрела на него с той же холодной насмешкой во взгляде. «Ах, какого черта в самом деле?» сказал он себе и, притянув, поцеловал. Она ответила неожиданно на пылко, и когда он обнял ее, Сама нашла его губы. Он мягким движением опустил ее на песок, готовый остановиться при первом же ее жесте, при малейшем сопротивлении. Она не сопротивлялась, и они снова нашли губы друг друга. Поцелуй этот длился вечность. Тело ее жаждало его. Он это понял. Элизабета любовь предпочитала откровенную, без смущения, без суетни. Это было частью жизни, тем, что доступно и приносит наслаждение. Так к этому и следует относиться. Она без стеснения потом напоминала ему об этом. Она охотно, с удовольствием рассказывала о себе, о своем отношении к жизни, любви, ко всему на свете. Но все это была пустая болтовня. Она решительно ни к чему не относилась серьезно. Она все делала по ее словам, назло кому-то, кому неизвестно, всему миру. И Дион понимал, такая уж она есть. Он часто сравнивал ее с Триж. Триж тоже бывала необузданной, своенравной, но даже в минуты интимности где-то глубоко в ее душе таилась печаль, не покидала чувство одиночества. «Единственное, чего я не выношу», — сказала как-то элизабет когда они лежали на его кровати в докторском бунгало. «Это толстых рож». Она презрительно скривила губы. «Да, толстых рож». В ее устах это звучало, как ругательство, и она клеймила этим словом все, что считала фальшивым или напыщенным, особенно свою семью и тех, кто вел такой же образ жизни, как она, данный им от рождения. «Меткофы», — рассказывала она, — «это не просто промышленные магнаты». Это нетитулованное дворянство, хранители культурных традиций, великодушные эсквайры, четырех единые в одном лице. Они держали псовую охоту, владели имениями, виноградниками, художественными галереями, ходили на премьеры. Она живет с ними и на их деньги, потому что слишком лениво и бесталанна. Она говорила это про себя без тени живанства, и отмахивалась, когда он попытался ей возразить. Но такое существование ей обрыдло. Она ушла из школы в 16 лет, потому что учение ей до чертиков надоело, и упросила отца позволить ей поехать в Лондон, чтобы поступить в балетное училище. Но и там она чуть не вскисла от скуки, и стала манекенщицей. Ее фотографировали для разных журналов. «Тебя снимали голый подскочил Геон, но она лишь посмотрела на него своими чуть раскосыми глазами и сказала, как отрезала, «Если они были милы и мило просили, от чего же?» Однако родные прослышали об этом, и одного из ее строгих дядюшек отведили разыскать и вернуть заблудшее дитя, чтобы спасти от окончательного падения. Теперь у нее годовое содержание, автомобиль, и разрешение от отца жить, как ей хочется, но в одном с ним доме, хотя она и ее вторая по счету мачеха терпеть друг друга не могут. Если по-честному, она просто ждет, пока ей исполнится 21 год, потому что тогда она сможет воспользоваться положенными на ее счет деньгами и вольна будет уехать куда душе угодно. Нет, ни в Лондон и не на континент, это Старо, на Дальний Восток, например. А пока она будет таскаться по вечеринкам, на больше ее не хватает, да она и не ищет большего. Дион выехал из Кейптауна достаточно рано, но сразу же за переездом через Хекс-Ривер Фольксваген забарахлил, и он больше часа ждал в Лейнсбурге, пока механик в гараже сидел. Нашел и устранил поломку. Потом он напоролся на что-то, когда проезжал через предместия для цветных в Бофортуэсте и проводился, ставя запасное колесо под взглядами целой ватаги цветных мальчишек, зачарованно наблюдавших за ним. Еще бы! Белый человек, ругаясь, на чем свет стоит и обливаясь потом, ковыряется с домкратом на самом пекле посреди дороги. В церковь он приехал в половине четвертого, И, конечно, опоздал к началу венчания. Идя по проходу и выискивая взглядом свободное место на задних скамьях, он со вздохом облегчения подумал, что правильно поступил, не согласившись быть шафером у Ботте. У него в запасе всего лишь сутки. Завтра в семь утра он должен свеженьким быть на дежурстве. А это значит, что придется уехать довольно рано и всю ночь просидеть за рулем. Ничего не поделаешь. Никто бы не понял, если бы он не приехал на свадьбу родного брата. Бот стоял, точно аршин проглотил. Примори Чопорны, черти какой неуклюжий, в своей новенькой с иголочки темной паре, сосредоточенно внимая пастору. Лизелла выглядела хрупкой малышкой рядом с этим верзилой-фермером. Они, наверное, по-своему счастливы, подумал Дион, наблюдая за братом и его невестой. Цены на шерсть, правда, упали, но, в конце концов, у Бота в перспективе одна из лучших ферм в округе. Работник он что надо, крепкий хозяин, и уже сейчас поговаривает о том, как расширить дело. Ему осталось лишь убедить отца в правоте своих замыслов, доказать, что он обеспечит доходы, даже если цены на шерсть не поднимутся. Хотя в одном из своих писем Диону он вынужден был признать, что отец трудом идет на уговоры, особенно после того, как Бот заикнулся, что поначалу придется кое-что и вложить. Все равно даже это не помешает им с Лизеллой быть счастливыми. Лизелла, по крайней мере, первое время попытается, конечно, его дрессировать, будет исподволь делать замечания насчет отсутствия манер, и необходимости поддерживать свой культурный уровень, но надолго ее не хватит. Год-другой и забудет эту блажь, войдет в колею, будет толстеть с каждыми родами, детей растить и, само собой, поубавится интереса к опере, зато появится интерес к делам женской ассоциации с помощь сельскому хозяйству. Что ж, и это по-своему счастье. «Главное — быть довольным собой». Дион вдруг почувствовал, что он грязный, пыльный, и вообще ему тут не место, как бродяги в отрепях на пышном балу. Его не покидало это странное чувство, хотя он остановился на заправочной станции и зашел в туалет вымыть руки и лицо, причесать волосы, стряхнуть пыль с костюма. Он украдкой поглядел на руки, чистые, просто он не в своей тарелке. Не к месту он здесь. Это их мир, больше не твой. Был твой, а теперь нет. И вернуться сюда можно только чужаком, незваным гостем. Печально, что делать? Он поглядел по сторонам и отыскал отца на передней скамье. Вот и с ним у меня так же подумал он. Но он мой отец, и я уважаю его. Я знаю, он честен и тверд том, во что верит. И все-таки между нами пропасть. Даже если мы потянемся друг к другу изо всех сил, то разве кончиками пальцев коснемся? Что-то в отце показалось ему непривычным. Не такой он сегодня, каким был всегда. Что-то изменилось. В манере держаться. А вот он тяжело вздохнул, хоть и подавил вздох. иоган Ван дер Виет. И вдруг вздохнул. Йоганн ван де сидевший всю жизнь гордо и прямо, теперь сутулился. «Годы», — подумал Дион, — «они подкрадываются незаметно, и вдруг нежданно-негаданно годы берут свое». Мозг Диона заработал, словно прозвенел сигнал опасности. Он сидел погруженный в свои мысли, а тем временем жених с невестой обменялись кольцами и под звуки органа двинулись в сопровождении пастора к дверям ризницы, кругом были улыбающиеся лица, а мать Лизеллы смахивала платочком традиционную слезу. Дион вдруг вспомнил, что он ведь, кажется, обязан присутствовать еще и как свидетель, или что-то в этом роде, когда новобрачные будут расписываться в церковной книге. Но заставить себя подняться и пройти на виду всех в Ризнице он не мог, и продолжал сидеть. Перезвон колоколов возвестил свадебное шествие, и из Ризницы вышла новая семья, а за ней по ритуалу родственники. Бот увидел брата и подмигнул, а Ализелла улыбнулась. Отец тоже увидел диона когда поднялся, чтобы занять свое место в процессии, и кивнув, улыбнулся ему. Потом они поздоровались за руку, и Дион почувствовал, какая у отца еще сильная рука. Дион вгляделся в его лицо. Очень он стал бледный, нос заострился, а на шее чернел большой тенек. Дион заставил себя сосредоточиться и оценить это спокойным профессиональным взглядом. Ты врач и перед тобой пациент. Он искал признаков, которые помогли бы ему поставить диагноз. Но страх и смятение настолько овладели им, что он лишь тупо твердил про себя, здесь что-то серьезное, отец явно болен. Свадебный прием был в ресторане отеля с шампанским и тостами, во всяком случае цветные официанты называли это шампанским, хотя вино было приотвратное, просто сладкая шипучка. Новый пастор оказался человеком прогрессивных взглядов, и не возражал против того, чтобы на свадьбе люди выпили бокал другой. Сам он, конечно, оставался верен содовой. Наконец кончились толстые речи, и гости стали прохаживаться вдоль столов, наполняя себе тарелки. Дион сел рядом с отцом и, глядя ему в глаза, спросил, — Как ты? — Отлично, старина, отлично. Это торжественный день для всех нас. Я рад, что ты смог приехать. И уже с ноткой укора А ты опоздал. С машины неполадки, коротко ответил Дион. Нет, правда, как ты себя чувствуешь? Отец посмотрел на него таким знакомым взглядом, с игривой иронией в глазах. Почему ты спрашиваешь? По-моему, ты неважно выглядишь. Люди не молодеют. Ты показывался врачу. Врачу? Ха! В голосе отца прозвучал отголосок былой вспыльчивости. Ну вот, пронеслось в голове Диона, еще один симптом. Исчезла вспыльчивость, появилась покорность судьбе. Я им верить не верю, этим новомодным докторам, им только обезьян лечить. Ты говоришь глупости и прекрасно это знаешь. Откуда у тебя кровоподтек на шею? Много ли надо старику ушибиться, уклончиво отвечал отец. «И еще есть такие на теле?» «Малость есть», — признался отец. Когда он закатал рукава рубашки, оказалось, что все руки до предплечья покрыты синяками. Дион похолодел. Он начинал понимать, в чем дело. «Ты быстро утомляешься». «Ну ладно, хватит этих вопросов, доктор. Пойди поболтай с людьми. Держу пари, кое-кто просто засыплю тебя жалобами» в расчете получить бесплатную консультацию. И отец поднялся все с той же, чуть заметной иронической ухмылкой, словно втайне смеялся одному ему известной шутке. Однако Дион не собирался сдаваться. Так легко от него отец не отделается. И когда после обеда они снова очутились с отцом наедине в маленьком номере отеля, где груды лежала парадная одежда невесты и ее подружек, Он как бы, между прочим, сказал, «Да, кстати, мне через 10 минут надо ехать назад в Кейптаун. Дай-ка я тебя осмотрю, ведь это быстро». Отец для приличия попротестовал, но в конце концов снял пиджак, рубашку и прилег на кровать. Удолщений и уплотнений лимфатических узлов нет. Слизистая оболочка, очень бледная, но по всей верхней части туловища багровые с фиолетовым отливом пятна. «Интересно, он знает?» — подумал Дион неожиданно, без всякой связи. «Может, догадывается?» «Ждал случая, чтобы самому сказать мне, но гордость не позволила признаться в слабости даже в том, что с возрастом силы сдают. Спусти, пожалуйста, трусы. Вот так». «Оттяни, чтобы я мог пощупать живот». «Ваш брат доктора совсем не считается с тем, что у человека может быть чувство собственного достоинства», — проворчал отец. Он старался не смотреть Диону в глаза, лежал и с невозмутимым видом разглядывал потолок. «Печень не увеличена, селезенка вообще не прощупывается. Вздохни глубже». Когда отец набрал полную грудь воздуха, Дион нажал пальцами под грудную клетку и ощутил под рукой что-то твердое. Может, это просто ребро? Конечно, ребро. Еще раз, глубже. Теперь уже не оставалось сомнений. Дион чувствовал под пальцами расходящееся уплотнение. Он выпрямился, и отец, перестав созерцать потолок, повернул к нему лицо. «Вы кончили, доктор?» Дион улыбнулся. «Кончил». «Ну и что вы у меня нашли?» «Не знаю. Похоже, ничего серьезного». Дион заставил себя смотреть на отца и улыбаться, хотя один бог знает, чего ему это стоило. «Но лучше, если ты поедешь со мной в Киптаун. Мне хотелось бы показать тебя профессору и сделать анализ крови. Сейчас? сегодня Сегодня?» У бота медовый месяц, на кого я оставлю ферму. Подождет с медовым месяцем, жестко ответил Дион. И с фермой ничего не случится. Это куда важнее. Отец пожал плечами. Ну, ты доктор, тебе виднее. Когда они спускались по скрипучим ступенькам гостиничной лестницы, отец хмыкнул регонько, хлопнул его по спине. Выше нос, мой мальчик. Как это сказано у Иова, человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. И он снова как утром улыбнулся чему-то, известному казалось лишь ему одному.